Октябрь 1990-го. Когда мы были маленькими, папа однажды взял нас с Элом в поход в лес неподалеку от дома. Он призван был заменить нам семейную поездку. Папа одолжил палатку у кого-то из друзей по гольф-клубу и собрал все необходимые принадлежности — походную печь, фонарь, аптечку, жестяной чайник, спальные мешки и так далее. Он решил преподать нам, мальчикам, основные уроки выживания, и каждый из нас получил компас и перочинный нож, а также строгие указания о том, что надо добыть. Нам поручили приносить воду из ближайшего ручья, а днем мы ловили себе на обед рыбу в озере, в которое этот самый ручей впадал. «А можно я возьму геймбой?» — спросил сэл когда мы взвалили рюкзаки на спину. Геймбой ему на день рождения подарила Стелла, выигравшая небольшую сумму в тотализаторе. ну вот еще глупости заявил папа эмалированные кружки примотанные к его рюкзаку тихонько звякнули я не все время буду играть заверил его сэл только когда скучно папа пропустил его слова мимо ушей вот держи сказал он и сунул в тощие руки сэлела железный фонарь и только попробуй уронить Мамино участие в походе заключалось лишь в том что каждое утро она приносила нам на завтрак бекон, сосиски и свежее молоко, с которым папа пил чай. Пока она шла по лесу, еще вне поля нашего зрения, мы слышали, как она напивает себе под нос, а потом она появлялась из-за ветвей с сумкой-холодильником через плечо. Сэл тут же бросался к ней. Она выгружала из сумки еду, предусмотрительно разложив дома мясо по жестяным контейнерам, чтобы папа не вышел из себя при виде пластика, столь выбивавшегося из всей стилистики нашего похода. Забирала грязную посуду и уходила домой. «Может, останешься?» — конючил Сэл всякий раз. «Хотя бы на завтрак!» Мама бросала взгляд на папу, который в это время подбрасывал ветки в костер, и изучал карту, а потом целовала села в лоб и говорила. «Мне надо домой. Дела ждут. Повеселитесь-ка без меня». мальчики». Потом она уходила, и мы вновь оставались втроем. В тот раз папа учил нас разжигать костер. Каждый должен был отыскать чуть изогнутую ветвь платана и связать ее концы шнурком, чтобы получился лук. Потом папа показал нам, как вырезать дощечку для розжига и углубление в ней, о которое потом будет тереться труд. Повертев лук от силы минут пять, Сэл начал жаловаться. «Нужно подождать», — заверил нас папа. «Ругаться на огонь нет смысла. Он ждет своего часа. Все зависит от твоей сноровки и мастерства. Словом, от тебя одного. Если ты все правильно вырезал, если трения достаточно, то искра вспыхнет. Причина и следствие, помнишь? Но нужно время». сел сдался и отправился к ручью смотреть на рыбок. Еще через пятнадцать минут вращений лука моя дощечка, наконец, задымилась. «Смотрите, смотрите!» — закричал я. «Ну, что я тебе говорил?» — сказал папа, похлопав меня по спине. Уж не знаю, почему Сел не приходил от всего этого в особый восторг. Мы с ним оба тогда обожали швейцарского Робинзона, особенно сцены, где герои строили домик на дереве и бились с пиратами. Мы каждый день после школы играли в саду, представляя, что сооружаем лагерь, и охотимся за дикими кроликами к ужину. И Сэл в этих играх всегда лидировал. Но в те выходные он без конца охал, вздыхал и ныл, что ему страшно скучно. И когда он отравился водой из ручья, нам ничего не оставалось, кроме как пораньше сняться с места и вернуться домой. Вещи несли только мы с папой. Увидев, как мы плетемся по саду, мама выскочила нам навстречу и обняла Сэла. а потом уложила его в постель и стала гладить по голове. Время от времени его тошнило в тазик. Папа убрал снаряжение в гараж и засел в доме с газетой. Никто и не вспомнил о том, что я разжег костер. Я сорвал пластмассовые бусины с одного из маминых дешевых ожерелей, а из веревочки, на которую они были нанизаны, смастерил лук. На моей памяти она это украшение... очень похожая на те которые мадонна наматывала на запястье никогда не носила я не видел на ней этой вещицы и именно поэтому мне ничего не стоило ее уничтожить причем по собственной воле казалось что она ей и вовсе никогда не принадлежала я изготовил тру и дощечку с помощью перочинного ножика висевшего на моей связке ключей папа всегда называл его швейцарским армейским видимо слово перочинный звучало по его меркам слишком уж скромно и незначительно, а вот отсылка к военному миру давала повод вспомнить армейскую службу. Дни, когда он ощущал себя чем-то большим, чем мы. Одно время парни посмеивались надо мной из-за того, что я всюду таскал нож с собой. «Ты что ли в книге джунглей или где?» — спрашивали они. Но их тон переменился когда мы однажды оказались в день рождения Деза на резиновой лодке посреди озерного края и с целым ящиком пива, но без открывашки. Вот уж когда они восхищались моим ножом. Уже полчаса я верчу в руках лук и ладони мучительно пылают. В голове звучит его голос. Он говорит, что надо идти к цели сквозь боль, что огонь уже близко, надо только его найти. Но силы мои на исходе. Последние двадцать пять лет своей жизни я всегда ношу в кармане зажигалку. Именно сегодня она нужна мне, как никогда. «Вот что значит легкие курильщика», — сказала Анна в тот день на мысе Данженес, когда я задыхался на лестнице. «Так тебе и надо». «Погоди. Анна». Вынимаю стопку карточек из своего потрепанного кожаного бумажника. Роюсь в нем и, наконец, нахожу книжечку спичек. Светло-серую, с выпуклым изображением плюшевого красного кота на обложке. Постукиваю книжечкой по ноге, качаю головой. «Прости, пап», — говорю я вслух, — «нужно уметь вовремя остановиться». Встаю напротив горы коробок этого неказистого памятника моей матери и отрываю спичку. «Давай», — говорит голос сэл у меня в голове, И я вспоминаю, как стоял перед тем домом с камнем в руке в тот день, когда разбил окно. Давай, Ник, покажи им. Яркой вспышкой во мраке приходит озарение, что же такое жизнь. Осознание таинственной, сокрытой, истинной ее красоты. Оно бьет по мне из-под тишка, утром, какого-нибудь из четвергов, когда я вижу старика, идущего через дорогу, или подростков, которые целуются на остановке. или пару однояйцевых близнецов. В нем и прошлое, и будущее разом. Озарение приходит так же внезапно, как затухает, и я не успеваю его ухватить, и на краткий миг я ощущаю пьянящий вкус жизни. Ее нет здесь, на этой бойне, в этой куче безжизненных предметов, как нет и на дне бутылки, или в одинокой могиле на кладбище. В прошлом нет правды, Даже в том, которое создал я сам. Теперь я это понимаю. Я оставляю себе пластинку, шкатулку с украшениями и кольцо в кармане. Спичка чиркает, вспыхивает, летит. Разгорается пламя. 15 августа 2017-го. От Анны. Кому? Нику. Тема? пустое поле. Помнишь, подсолнухи у твоего дома, которые, как ты рассказывал, посадили в честь твоей мамы? Тогда в июле, когда я впервые их увидела, они меня поразили. Три великолепных золотых лика, повернутые к солнцу стебли, чуть ли не с меня высотой. Ты мне сказал, что Стелла, твоя тётя, каждую весну сажает семена, оставшиеся от прошлогодних цветов. Жизнь вырастает из смерти. Ты прошел мимо них с ключом в руке, готовый отвести меня наверх. Ты до того часто видел эти цветы, что перестал их замечать. До чего забавно. Когда красота предстает перед нами каждый день, мы перестаем ее замечать. Нет, забавно не то слово. Трагично. На этой неделе я проезжала мимо и заметила, что клочок земли у дома пустует. Никаких подсолнухов на нем нет. И подумала, видимо, тетя Стелла не стала их сажать в этом году. Может, отец Ника сказал не возиться, а может, он и вовсе больше тут не живет. И мне вдруг стало так грустно, что я понятия не имею, в чем тут дело, что я больше ровным счетом ничего не знаю о твоей жизни. Какое-то путанное письмо получилось, прости. Но я подумала о тебе и о том, что ты больше не видишь этих цветов. и что порой, наверное, полезно, чтобы из нашей жизни что-то пропадало, чтобы мы, наконец, открыли глаза. Зима все расставляет по своим местам. Стелла, как и обещала, ждет меня у дома. Коробки уже увезли. «Как ты, солнышко?» — спрашивает она, когда я подхожу ближе. «Ничего, держишься?» Я сжимаю ее ладонь. «Чаю? Почему бы и нет?» говорит она, пока я открываю дверь, но куртки не снимает. Мы идем на кухню, и она украдкой оглядывает комнаты. «А где все вещи?» «Нету», отвечаю я и с улыбкой смотрю на нее. «Ничего больше нет». Пока я завариваю чай, я успеваю рассказать ей о поле, коробках, пакетах с вещами, о том, как я стоял и смотрел на пламя, а ушел только тогда, когда от него остались одни лишь струйки дыма. Она тихонько слушает мой рассказ, и на глазах у нее выступают слезы. «Ох, Ник», — говорит она, крепче прижимая к себе сумку и так и не сняв куртку. Я размешиваю в ее кружке с чаем две ложки сахара и ставлю ее перед ней. Она тянется к сахарнице и добавляет еще одну. «Я нашла несколько писем», — говорит она, — и на последнем слове ее голос вздрагивает. «В ящике с вещами твоего отца, который он хранил под кроватью. Они были вложены в одну из книг твоей мамы. Она открывает сумку, достает два мятых конверта и кладет их на стол. На одном написано «Ник», а на втором «Селл». Сперва я не узнаю почерк, а потом узнаю и точно бы снова превращаюсь в мальчишку. Его же я видел... на спрятанной в карман записки учителю, в которой говорилось о том, что я пропустил уроки из-за плохого самочувствия. Он вернулся ко мне, точно конверт с обратным адресом, упавший на коврик у двери. Я смотрю на буквы, и время будто растягивается, а к голове приливает кровь, будто я чересчур быстро выбрался из ванной. Вытягиваю руку вперед и придвигаю к себе конверт со своим именем. Я их не читала, предупреждает Стелла. Её дыхание слегка сбилось. Но думала, что же там может быть внутри и решила, что нужно тебе кое-очём о чём рассказать. Если вдруг там об этом, наверное, тебе в любом случае стоит это узнать. Она опускает взгляд на свои руки. Может, так будет легче. В чём дело? Я беру конверт в руки, чтобы его открыть. Погоди, останавливает меня Стелла, коснувшись руки. Не сейчас. Письма ведь адресованы вам с Селлом и никому больше. «Так что тебе такое известно?» — спрашиваю я. «Мне хочется одного. Чтобы она ушла». Она на мгновение прячет лицо в ладони и делает глубокий вдох. «Когда ты был совсем маленький, еще до рождения села у твоих родителей случались ссоры, причем ужасные, и зачастую они плохо заканчивались. Я своими глазами видела одну такую». Она покачала головой. «И твой папа однажды ушел из дома. Он не мог вынести того, что перестал быть центром вселенной для твоей мамы. Мой братец всегда был эгоистом, ты сам знаешь. А материнство меняет женщину, и это правильно. Женщина жертвует собственным телом, собственным временем, а от нее ждут, что она при этом останется такой же, как прежде. Я не свожу глаз собственного имени на конверте». Несколько месяцев он прожил у друга как заправский холостяк. Они там пили днями напролет, и еще бог знает, что вытворяли. А твоя мама, они тогда жили в квартире в городе, ты помнишь, сдружилась с каким-то парнем, одним из новых жильцов, разведенным. Парень был обходительный, постоянно предлагал свои услуги, если надо купить что-нибудь в магазине или починить протекший кран. И они с твоей мамой полюбили друг друга». Я смотрю на нее, разинув рот. Заметив мое изумление, стала поспешно поправляется. Не как Ромео с Джульетты или там герои греческой трагедии. Безо всякой этой беготни в закат. Сам посуди. Твоя мама осталась совсем одна. Фактически запертая в собственной квартире с ребенком на руках. Она понимала, что эта интрижка ни во что серьезное не выльется, да и с папой твоим не порывала окончательно. Просто она нуждалась в любви и заботе. все мы люди в конце концов. Но однажды твой папа вернулся домой без всякого предупреждения и застал их вдвоем у телевизора. И просто слетел с катушек. Стал крушить все кругом, колотить в стены. Парень этого не вынес и съехал на следующей неделе. «А мама?» — шепотом спрашиваю я. Стелла тяжело сглатывает. «Твой папа вернулся», — продолжает она, — «А спустя пару недель твоя мама узнала, что беременна с Эллом». «То есть, получается...» Я качаю головой. «Не может быть». Стелла устремляет взгляд в окно. «Даже когда твои родители расстались и папа съехал, они все равно, скажем так, сохраняли близость. Мама не могла ему отказать, потому что надеялась, что он вернется. Внутри у меня все сжимается». к горлу подкатывает тошнота. «Они так наверняка ничего и не выяснили? Не делали тестов?» «Я как-то спросила твою маму, только она отказалась это обсуждать. Но я не раз думала, а не поэтому ли она дала ему итальянское имя, чтобы сгладить все подозрения?» Она отпивает чаю. «Кто знает, в чем истинные причины наших поступков?» В памяти проносятся сцены из детства. и я каждым своим волоском ощущаю тот гнев, что полыхал между Селлом и папой. Гнев и осуждение. Мне вспоминается, как Селл рыдал во сне, после того, что случилось, оплакивая ту, что уже никогда не придет. А в следующий миг я вижу папу в шезлонге с криком баюкающего на руках мамина тело. Прячу лицо в ладони. Тетя наклоняется ко мне. Я тебе обо всем этом рассказываю, потому что переживаю, что письма могут быть именно об этом. Впрочем, уверена, что ты справишься. А вот насчет села не знаю. В глубине души он всегда был куда ранимей Она пододвигает мне конверт брата. Мы ждем от родителей, что они всегда будут именно такими, как нам нужно, и забываем о том, что они тоже люди. Забираю второе письмо. Жаль, что Сэл ничего этого не знал, говорю я. А вдруг это что-то изменило бы? Может и так, а может и нет. Мы поступаем так, как нам кажется, правильнее всего. И что теперь? Я поднимаю на нее взгляд. Как мне быть? Стелла встает, закидывает сумку на плечо и обходит столик. Я таила это в своем сердце почти сорок лет. говорит она и целует меня в лоб. Но пришло время узнать правду. Мой ник. С третьим днем рождения. Я решила, что отныне буду писать тебе письма каждый год. Все же за год мы оба становимся старше и мудрее. И ты, и я. Даже не верится, что тебе уже три. Кажется, еще вчера я держала тебя на руках, сидя в кресле-каталке, А твой папа вез нас по больничному крылу кресло было страшно неудобное любую хаб причинял боль но меня это не беспокоило потому что ты своей крошечной ручкой сжимал мой палец за прошедший год столько всего случилось ты души не чаешь в своем братике и я так счастлива это видеть надеюсь вы вырастете лучшими друзьями ник малыш мой обещай что всегда будешь за ним присматривать. Я уже вижу, что ты вырастешь сильным. И справишься. Ты целуешь Сэлла нежнее всех и называешь его не по имени, а Вава. Видно, на твоем языке это и означает, братик. Мне так нравится, что у тебя есть для него особое слово. Мальчик мой, сердце щемит, когда думаю, до да чего сильно я тебя люблю. и как мне хочется каждый день говорить тебе об этом. Надеюсь, ты вырастешь любимым и счастливым, и сам будешь дарить другим любовь и счастье. Постараюсь показать тебе пример. Пишу это письмо в парке, пока ты гоняешь мячик, а твой братик спит в коляске. Он уже начинает ворочаться, а ты жалуешься, что проголодался, так что закончу на этом. До следующего года. Ты самый нежный мальчик на свете. Твоя мама. Целую. Сальваторе, малыш мой, с первым днём рождения. С тобой мы начинаем с самого начала. А вот бедняжка Ник не получит писем за первые два года жизни, потому что я только сейчас до этого додумалась. А впрочем, не суть важна. Надеюсь, что, когда вы вырастете, я отдам каждому по стопке писем. Дни летят до того быстро, что для всех нас они могут стать своего рода дневником. Ты у меня тот еще не поседа. Проказливый, непослушный, жизнерадостный. По-моему, ты вообще всегда улыбаешься. А даже если заплачешь, стоит состроить тебе рожицу, и ты смеешься сквозь слезы. Любишь трогать то, что нельзя. Лампу, цветок, все, что только можно перевернуть. На мое не трогай, ты оборачиваешься и улыбаешься, будто бы говоря, чем больше запретов, тем интересней. Даже представить боюсь, каким будет взрослый Сэл, если так. Мой Сэл, ты проверяешь меня на прочность, как никто другой. Когда ты карабкаешься по спинке дивана или взбираешься на камни в саду, мне хочется подхватить тебя на руки, пока ты не ударился». но я знаю что не надо мешать тебе падать только так ты научишься подниматься сколько бы ты ни падал не сдавайся мне кажется тебе в некотором смысле даже нравится падать так и относись к этой жизни отдавай всего себя чувству слова которые я пишу черными чернилами не видны без белой бумаги так и счастье узнать невозможно если ты никогда не знал боли В жизни должно быть все, чудо мое. Найди способ примирить и то, и другое. Ты мое солнышко. Твоя мама. Целую. Начинаю с фениксом. Сегодня воскресенье, и тут довольно тихо. Усаживаюсь за барной стойкой, заказываю виски. Сперва оно кажется холодным, а потом обжигает и колет язык. Вспыхивает огнем в желудке. но мне только это и нужно. Отпиваю еще, но глотать не спешу. Виски ерится во рту, точно в неистовом танце. Все щиплет, и мне вдруг нестерпимо хочется захохотать во весь голос. Но я допиваю стакан, чувствую, как в глотке расцветает тепло. Пить одному — последнее дело. Думаю позвонить Дезу, но когда достаю телефон и смотрю на часы, понимаю, что сейчас он, должно быть, отсыпается после ночной смены. Да и потом у него все равно на уме сейчас только Джемма, а мне в кои-то веки и самому нужно внимание. Потом я заворачиваю за угол и заваливаюсь в тот бар с опилками на полу и крафтовым пивом. По дороге, кажется, замечаю кого-то из знакомых, они машут мне на ходу и окидывают пристальным взглядом, но наверняка сказать трудно. Переступаю порог, иду к бару и заказываю неразбавленный скотч и пиццу Маргарита. Девушка за стойкой смотрит на меня с подозрением, но деньги все-таки забирает. По пути домой покупаю еще бутылку виски на вынос в одном из баров и прячу ее под мышкой. Гадаю, что будет, если выпить ее в одно лицо. На кухне сыплю кошки в миску сухого корма, пока он не начинает вываливаться через край. а она льнет к моим ногам и мурлычет. Откручиваю крышку с бутылки и смотрю, как виски льется в стакан. Мне не хочется, чтобы соседи видели, как я пью прямо из горла, для этого я еще слишком трезв. Выхожу в патио покурить, и запах жасмина бьет меня точно нож в сердце. Достаю телефон, нахожу ее номер. «Хотелось бы быть для тебя лучше», — пишу я. очень устал от боли. На столе еще стоят горшки с недавно посаженными растениями и лежит полупустой мешочек с удобрением. Выдвигаю стул и падаю на него. Слышится протяжное мяуканье, и кошка, переступив порог, направляется ко мне. Двигается она по кошачьей неспешно, даже лениво. Я глажу ее пару минут, чтобы доставить ей удовольствие, а потом она устраивается на большой плите впитавший в себя дневное тепло. Она лежит, покачиваясь из стороны в сторону, подбирая под себя ту одну, ту другую лапу, и поглядывает на меня, чтобы убедиться, что я тоже за ней наблюдаю. «Хотя бы ты у меня есть», — проносится в голове, — «ты меня не оставишь». И тут я впервые замечаю в лучах солнца, дерзкого, яркого, настоящего, что шерстка у нее не черная, а темно-коричневая. Подношу стакан ко рту, смотрю на жидкость, которая плещется у стеклянной стенки. Всматриваюсь в ее толщу, в самое донышко, в буквы, выбитые на нем с обратной стороны, из-за чего сверху их можно прочесть лишь задом наперед. Жизнь представляется мне лабиринтом, через который каждый человек ищет свой путь. Путь в мир, который дожидается нас, если мы выберем правильную тропу. Вот только понять, где она... Та самая правильная тропа. Невозможно, пока не забредешь в тупик и не поймешь, что отсюда надо выбираться. И не попробуешь другой путь, а потом еще и еще один. Но что, если ты заранее знаешь, что выбраться так и не сможешь? Вот какие мысли меня посещают, пока я смотрю сквозь дно стакана. И все слова тут же обретают смысл. А не поэтому ли она дала ему итальянское имя, чтобы сгладить все подозрения? Ник, малыш мой, пообещай, что всегда будешь за ним присматривать. Он вынес коробку из-за меня. Это я всегда и за все отвечал. Кто-то кричит, кричит прямо мне в ухо. Что-то холодное обжигает щеку, я поворачиваю голову, чтобы подставить прохладе и вторую. Доносится протяжный стон, глухой и хищный. Стон монстра, притаившегося под кроватью. Не сразу понимаю, что это я сам кричу. Вот что, видимо, происходит, когда напиваешься до беспамятства. Чувства отделяются от тела, а может, между ними просто пропадают почти все связи. Как же здорово ничего не чувствовать. Мое тело отрывается от земли. и на блаженный миг я даже думаю, что сейчас попаду в рай. Пытаюсь открыть глаза. Все кругом заволокла белезна «Ну вот, приехали», — говорю я себе. «Значит, я не ошибся». Ударяюсь со всей силы обо что-то локтем и подбородком. Слышится новый стон, новый крик. Он сопровождается странным эхом, будто бы я в каком-то тесном замкнутом пространстве. открываю глаза и опять вижу одну лишь белизну слышу плеск воды и вспоминаю как читал однажды о живой воде пролившейся прямо с небес воспоминания эти до того реальны что я даже чувствую брызги окатившие кожу потом капли становятся крупнее и прозрачнее просачиваются под одежду повинуясь инстинкту вскидываю руки и ноги все вокруг на ощупь ужасно скользкое но приятно холодит мне лицо. а голос все кричит. Он мне знаком. «Просыпайся», — говорит он, а потом кто-то бьет меня по щеке. Туман перед глазами рассеивается, и я понимаю, что лежу в ванне, а в лицо мне направлена лейка душа. Вода холодная, отрезвляющее крещение. А надо мной стоит женщина с черными волосами и печальным лицом. В глазах у нее слезы. «Анна». «Это она. Я никогда еще ее такой не видел. Во всяком случае, из-за себя. Вытягиваю руку вперед, чтобы удостовериться, что это не призрак. Она бьет меня по ладони. Проснись. А я и не сплю, отвечаю я. Щека по-прежнему побаливает от удара. Ко мне возвращается чувствительность, а синапсы в мозгу пробуждаются от спячки. Закрываю лицо руками». «Может, выключишь воду?» «Ой, извини». Она поворачивает кран. Вытираю лицо и откидываю голову назад. Теперь я лежу в такой позе, точно ванна не пустая, и я использую ее по прямому назначению, а не валяюсь в ней в одежде. Поднимаю взгляд на Анну. Она возвышается надо мной, перев одну руку в бок и обкусывая ноготь на другой. Что-то в выражении ее лица меня тревожит. «Ты что тут вообще вытворяешь?» — спрашивает она, кивая на меня. «Здравствуй, ты». «Эти твои шуточки сейчас ни к чему», — качая головой, сказала она. «Погляди на себя». Вздыхаю. «Да я знаю. У тебя на столе стоит полупустая бутылка виски. То, что, утопиться хотел?» Пытаюсь собрать воедино осколки воспоминаний о прошедшем дне. «А где ты меня нашла?» «Здесь и нашла». «Ты лежал вот так». Она опускает руки над бортиком ванны и скашивает глаза. Я начинаю хохотать, но она меня перебивает. «Ник, я думала, тебя уже нет в живых. Что ты умер?» «Господи Боже». Она закрывает глаза руками, точно хочет стереть жуткое воспоминание. Обвожу взглядом пустые полки ванной «Месяц выдался не из легких», — говорю я. Она пускает руки. «Да, я слышала. У нас достаточно общих друзей для такого расклада. И я киваю, точно меня нисколько не задевает тот факт, что она обо всем знала, но даже не попыталась выйти на связь. А как ты внутрь попала?» «Я звонила в звонок, но ты не ответил, и тогда пришлось пойти в обход. Ты в курсе, что у тебя дыра в заборе на заднем дворе? Между прочим, я там даже кусочек кожи оставила». Она приподнимает футболку и демонстрирует набухшую, кроваво-красную царапину сбоку Наталии. Я инстинктивно касаюсь раны, борясь с желанием поцеловать эту полосу розовой плоти. Вот уже сколько лет все никак ее не залатаю. Анна прижимает мои пальцы к своей коже. А когда отстраняется, край ее футболки падает, и я замечаю на белом хлопке кровавое пятнышко от царапины. «Как ты все поняла?» «Как ты поняла по моему сообщению, что надо приехать?» — спросил я. Она опускает взгляд на свои ладони. «Не забывай про Сэлла. Нащупываю в кармане коробочку с кольцом и достаю ее. Гладкий металл скользит по пальцам, пока я высвобождаю украшение. «Я и не думал себя убивать», — сказал я, глядя на кольцо. «Я хотел разыскать тебя и подарить вот это. Оно мамино. Но...» она ждет. Но ты нашла меня первой. Пересказываю историю тети Стеллы и киваю на письма, лежащие на полу. Анна их поднимает. Ее глаза жадно впитывают слова первой женщины, которую я полюбил в этой жизни. Мамины чернильные строки, выведенные торопливой рукой, расплылись по страничкам, и на обратной стороне бумаги проступил едва заметный узор из-за Я не слышал ее голоса почти тридцать лет. Сглотнув ком в горле, говорю я. Уже и забыл, какой он. Анна не сводит глаз с маминых строк. Я и сама еле держусь. Я подтягиваю ноги к груди и сцепляю руки. Тепло от виски давно испарилось, и мне вдруг стало невыносимо холодно. Почему все от меня уходят? Анна затихает. Она неотрывно смотрит на мои ноги. Я понимаю, сейчас она думает, что сказать, подыскивает слова, чтобы меня успокоить. Тишина между нами становится все напряженнее, а мне хочется снова закрыть глаза ладонями. Но тут Анна наклоняется ко мне и целует в лоб. «Как-то слишком по-матерински получилось», — говорит она и оставляет второй поцелуй ниже, у самых губ. Бывших обычно в щеки целуют. Наши взгляды ненадолго встречаются. «Вечно нас с тобой судьба сводила не вовремя», — говорю я, хватая ее за запястье, а она держит мое лицо в ладонях. Анна гладит меня по щеке, не сводя глаз с моих губ. «И когда наступит это самое вовремя?» — спрашивает она. «Я выросла с мыслью, что никогда не умру». что в любой день может настать конец света, и я попаду прямиком в рай. Порой эти мысли были туманными и абстрактными, точно во сне, но я все равно им верила. Подумать только. Вечная жизнь. До да чего глупо звучит. «Неправда», — отвечаю я. «Ты просто верила в то, что тебе говорили. Вот только из-за этого ты совсем теряешь чувство времени. Ты живешь ради какого-то другого мира, другой жизни». А того, что есть у тебя сейчас, словно бы и не замечаешь. Она делает паузу и смотрит на меня. Знаешь, а мы не такие уж и разные. Свет на улице померк. За мутным стеклом ванной забрежила серость. «И что нам дальше делать?» — спрашиваю я. Она забирается ко мне в ванну, и я сдвигаю ноги в сторону, давая ей место. Мы сидим по разным краям и смотрим друг на друга. Вот только я еще и промок до нитки. «Теперь я точно знаю, что умру», — говорит она из своего конца ванны. «И у меня такое чувство, будто мне предоставили второй шанс. И теперь я уже не вправе попосту растрачивать годы, потому что ничто не вечно. Моё время сейчас». Она останавливает на мне взгляд. «Наше время сейчас». Помнится, много лет назад я пытался тебя убедить пересмотреть свои взгляды на жизнь. И теперь ты, наконец, обрела силу. Приятно это видеть. Она улыбается. Мне твердили, что истинную любовь можно отыскать лишь в своем кругу, что мир только и ждет, как бы меня ранить. Не то чтобы я поверила, что это не так, но теперь готова рискнуть. Я сглатываю ком в горле. «А что, если я тебя любил? Что, если я думаю о тебе в самые горькие минуты и в самые сладостные, и во все остальные тоже? Что, если я ни разу не оплакивал отца и брата только потому, что понимал, что буду плакать не только по ним, но и по кое-чему другому, и возненавижу себя еще больше? Что, если все это правда?» На мгновение она затихает. Смотрит на ту точку, в которой наши ноги соприкасаются. Туда, где наши тела невольно сливаются воедино, скованные теснотой дешевой акриловой ванны. «Ты пережил самое страшное в этой жизни», — продолжает она. «Может, в этом твоя огромная сила? Чего тебе еще бояться?» «А вдруг я больше не сумею подняться?» Из крана едва слышно капает вода. Анна подносит к ней палец, и она тонкой струйкой избегает по ее ладони на запястье. «Я знаю, как тебе важно все кругом обезопасить. Но ведь недаром говорят, что от любви теряешь голову», — говорит она. «Нужно ослабить контроль. Прыгнуть и узнать, куда ты приземлишься. Прошлое уже не причинит нам боли, Ник». Выпитая виски неизбежно дает о себе знать тупой болью в висках. «Ты вообще в курсе, что я чертовски сильно тебя люблю?» — говорю я. она улыбается. «Да, в курсе. Я просто ждала, пока ты сам это скажешь». Она берет из моих рук кольцо. «Прежде чем я его надену, давай удостоверимся, что мы верно друг друга поняли». Я подаюсь вперед и надеваю кольцо ей на палец. Оно приходится в пору. прыгнем вместе. Она соединяет наши ладони и сплетает пальцы. Я наклоняюсь к ней, ныряю пальцами в волны ее волос. Мне снова нестерпимо хочется погрузиться в их темноту с головой. «Подожди», — говорит она и берет меня за руку. «Ник, я не хочу тебя вытаскивать. Не хочу быть твоей половиной, не хочу, чтобы мы были друг другу хозяевами. Не хочу выпроваживать тебя по утрам на работу вложив в руки обед, гладить рубашки, притворяться, что мне нравится твоя невыносимая музыка. Я просто хочу быть такой, какая я есть, и любить тебя таким, какой есть ты. И не забудь, что речь идет не только обо мне одной. Тебе придется принять в свою жизнь еще и мальчика, который скоро станет мужчиной. Она касается моих губ кончиками пальцев. И если ты не готов к этому, то просто чмокни меня в щечку, и я пойду». Она совсем близко. Неужели и впрямь можно начать все с чистого листа? Подаюсь вперед. У ее губ вишневый вкус.